Тупики духа. Зеркала слишком послушны, Послушные и лживы. Надетая маска становится лицом. Порог превращается в изысканность, снобизм в элитарность, злоба в откровенность. Путешествие в мир зеркал – непростая прогулка. Очень легко заблудиться. Сергей Лукьяненко. Лабиринт отражений. Бытие определяет сознание, говорят марксисты. Да, конечно. Основной закон этого взаимодействия сформулировал в свое время Казьма Прутков. Щелкни кобылу в нос, око махнет хвостом. Один и тот же народ во время Великой Отечественной войны выносил невероятные тяготы без протеста. А в конце 80-х, будучи вполне сытым, вдруг упоенно кинулся разрушать собственное государство. Бытие тут ни при чем, это извращалось сознание, господа. Оно-то в конечном итоге все и определило. Небольшой легко исправляемый экономический перекос при идеологическом кризисе привел к распаду державы. Что же говорить о неустрояемых экономических противоречиях при абсолютном идеологическом тупике? К чему он должен был привести? В последние предреволюционные годы Россия вдруг оказалась без идеологии. Нет, основная масса населения спокойно, привычно и некритически держалась за освященную веками триаду – за веру царя и отечества, как сто лет спустя держалась за коммунистическую доктрину. Основная масса и вообще-то живет по принципу «от добра добра не ищут». Но в реальности оказалось, что дом давно уже стоит на песке, и стоило подуть ветру, как большинство населения радостными криками приветствовало свержение царя. Оно же абсолютно индиферентно или сочувственно отнеслось к преследованиям церкви. Только при этом условия большевики смогли, да и посмели бы развернуть их. Ну а отечество очень скоро стало умещаться в своей деревне, а то еще проще. Где хорошо, там и родина. Когда идеология живая, работающая, принимаемая населением как свое кровное дело, тогда испытания ее только укрепляют как то было в 1612 или в 1941 году. Но если она пережила самое себя, то получается точно по Евангелию. Дом, построенный на песке, не смог пережить бурю, и было падение его великое. В первую очередь за превращение гранита в песок спасибо, надо сказать, все тому же Петру, вбросившему в Россию западные порядки. Основная благодарность, конечно же, за церковь. Московское государство было устроено по-умному, и в числе прочих добрых устроений в нем существовала страховка на случай кризиса власти. И если на престоле вдруг не оказывалось царя, на его место заступал патриарх. Конечно, главы церковной и светской власти не всегда жили дружно, всякое бывало, но до Петра русские цари с головой дружили – Короли неугодных архиереев, однако не покушались на принципы церковного управления, не рушили опоры собственного трона. Петр же в какой-то момент своей многотрудной борьбы за то, чтобы Россия была ну точь-в-точь, точь, как Европа, со всеми ее закидонами, не сошелся во мнениях с православной церковью. И поступил по-петровски, попросту упразднив патриарха, чтобы не мешал, а церковь отдал во власть Святейшего Синода. Очень скоро сей орган стал, по сути, министерством благочестия, подчинившимся царю на тех же условиях, что и прочие министерства. Вице-президент Синода архиепископ Феофан Прокопович открытым текстом говорил, что церковь должна споспешествовать всему, что к его царскому величеству верной службе и пользе во всяких случаях касаться может. В результате церковь из самостоятельной силы стала крепостной рабыней, обязанной жить не по своей совести, а как хозяин велит. Нет, далеко не все церковные иерархии были недовольны сложившимся положением. Скорее наоборот. Рабство имеет и выгодные стороны, например, гарантированное содержание. Империя не держала свою идеологическую рабыню в черном теле. Отнюдь, что-что, а содержание было богатым, жаловаться не приходилось. Но ведь Христос, кажется, создавал церковь свою несколько для другого. То, что стало с церковью в результате установления симфонии властей – примечание. Симфония – вполне официальный термин взаимоотношения государства и церкви, придуманный византийским императором Юстинианом 527 565 Начиная с этого времени, государства стали рассматривать как общество, управляемое совместно царем и священством, а отношения государства и церкви уподоблять отношению тела и души. Все это, конечно, очень красиво, но на практике симфония существовала, пока было единомыслие между императором и церковными иерархами. А как только единомыслие нарушалось, то приходилось вспомнить, кто сильнее. Обрисовал протеерей Александр Шмеман в своей книге «Исторический путь православия». Правда, сия фраза относится к византийской церкви, но русская оказалась в начале 20 века точно в той же ситуации и с таким же последствиями, даже еще худшими, ибо у России есть такое свойство. Она раздевает любую идею до абсолютной ноготы. «Трагедия византийской церкви», — пишет протеерей Александр Шмеман, В том как раз и застоит, что она стала только византийской церковью, слила себя с империей не столько административно, сколько психологически. Для нее самой империя стала абсолютной и высшей ценностью, бесспорной, неприкосновенной, самоочевидной. Византийские иерархи, как позднее русские, просто не способны уже выйти из этих категорий священного царства, а оценить его из животворящей свободы и Евангелия. Все стало священно, и этой священностью все оправдано. На грех и зло надо закрывать глаза, это ведь от человеческой слабости. Но остается тяжелая порча сакральных символов, превращающая всю жизнь в священнодействие, убаюкивающая злотящая саму совесть. Максимализм теории трагическим образом приводит к минимализму нравственности. На смертном одре все грехи императора покроют черная монашеская мантия. Протест совести найдет свое утоление в ритуальных словах покаяния, в литургическом исповедании нечистоты, в поклонах и метаниях. Все, даже раскаяние, даже обличение имеет свой чин и под этим златотканным покровом христианского мира застывшего в каком-то неподвижном церемониале. Уже не остается места простому, голому, неподкупно трезвому суду простейшей в мире книги. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Примечание: Шмеман Исторический путь православия, страница 267-268 Сложно? Да, отец Александр не прост. Духовный писатель начала 20 века Сергей Нилус пишет куда проще, но не менее бескомпромиссно. К тому времени церковь подмяла под себя уже не только государство, но и так называемое общество, сирич толпа умеющих читать людей, способные разобрать газетные строчки и свято верящие в любую чушь, которая там изложена. В книгах Нилуса фактов множество. Например, по приказу санитарной комиссии кипятят крещенскую воду, а полиция ходит по храмам и проверяет, Вскипятили ли? Или некоему высокому синодальному чиновнику показалось, что лик у чудотворной иконы слишком темен. Он надавил на епископа, вырвал у него согласие, и икону подвергли научной реставрации. Незаметно тайком от прихожан стали по кусочкам заменять старые краски новыми. Что получилось в итоге, Нилус не описывает. Говорит только, что показывать икону после такой операции было уже нельзя. Это не выдумка, это на самом деле было. И не при большевиках, а в священной Российской империи. Тот же Нилус в книге «На берегу Божьей реки», говоря о состоянии духовенства, приводит выступление на некоем церковном съезде провинциального священника отца Егора Чекряковского в его собственном пересказе. «Почитать стоит, душевно говорит батюшка». В то время по всей России пошла мода на съезды. Вот и у нас в эпархии вошло в обычае созывать съезды духовенства по всякому удобному случаю. Наступили времена тяжкие. Забунтовал весь мир. С ним стали бастовать и наши духовные школы. Ну, конечно, сейчас же по усмирению был созван съезд ипархиального духовенства рассудить о том, как быть, как реформировать училище духовного юношества на началах терпения и смирения, а не противления. Собралось нашего брата на съезде великое множество. Возглавилось оно обоими нашими владыками, епархиальным и викарным, и стало обсуждать, как поднять дух будущих пастырей, как заставить семинаристов учиться и Богу молиться. Сижу я себе додумаю. Да ну, чего ты, захолустный поп, сидишь тут? Народ здесь все ученый. Кто твоего мнения спрашивать будет? Вдруг слышу. А вы, отец Георгий, как о всем думаете? И пришлось мне за папу попу ответ держать. И сказалось, «Мой батюшка, тут такое слово, что я не рад был, что и сказал его. Ваше Преосвященство и вы, отцы святые, — начал я так ответ свой. За всеми разговорами, что я здесь слышал, я что-то недослышал. Велась ли здесь речь о подвигоположнике нашем, Господи Иисусе Христе?» И о нас самих, отцах тех школяров, которых мы никак не можем заставить ни учиться, ни Богу молиться. Говорили ли мы о том, какой в нашей общественной деятельности и что всего важнее в нашей домашней семейной жизни мы сами подаем пример сынам и дочерям нашим? Нет, не говорили. А какое пресловие слышали мы от Господа? «Врачу исцелись и сам». Не с нас ли отцов надлежит приняться за реформу? Что на этот вопрос мы скажем, чем отзовемся? А еще о ком мы в речах своих упоминать забыли? Только о Спасителе нашем, без которого мы и творить-то ничего не можем. Только? Да. Не помянули ни разу, мало того, что не помянули, но и в жизни-то своей, кажется, о нем думать позабыли. Бывало прежде. Он всем нам хорошо был виден, потому что каждый из нас имел его – Пастырь начальника своего, перед собой. Он шел впереди нас, и мы, кто на колеснице, кто пешком, кто бочком, а кто и вовсе ползком шли за ним. И был он нам все, и путь, и истина, и жизнь. А после что? А вот что? На место единого истинного Христа Бога понаделали мы себе каждый из своих Христов, да и ведем их самодельных позади себя на веревочке. Где ж тут нам столковаться? А ведь батюшка-то был известный, высокой духовной жизни. С этим текстом можно спорить, но куда денешь факты? Например, так называемых живоцерковцев, церковных леваков, которые, едва получив свободу от государства, тут же кинулись в реформы. Большевицкие власти, заинтересованные в ослаблении церкви, естественно, всемирно их поддержали, но ведь придумал это живоцерковцев не ОГПУ. Это явление внутрицерковного происхождения. Что же касается бунтующих духовных школ, то одной из первых в их ряду стояла Тифлицкая духовная семинария, настоящая кузница кадров для революции. Когда читаешь историю грузинской социал-демократии, такое ощущение, что все они вышли из стен тифлийской семинарии, право слова. Судьба одного из ее учеников. Примечание. Сталин семинарию не закончил, ушел с пятого курса. А Микоян, например, закончил, причем блестяще, и даже поступил в Духовную академию. Изучено достаточно хорошо, и известно, что в данное учебное заведение он пришел к глубоко верующим подросткам, а пять лет спустя вышел оттуда законченным революционером. Это же уметь надо так воспитывать кадры. Впрочем, чего еще ждать от церкви, поставленной в положение «чего изволите» по отношению к государству? Начиная с Петра, она больше не мешала царям. Но когда началась смута, церковь не смогла прийти на помощь ни монархии, ни стране. Факты таковы. Когда в 1917 году на фронте отменили обязательное участие в церковных службах, то к причастию по собственной воле ходили около 10% солдат. И это на войне, где неверующих, как говорят, вообще не бывает. Что же творилось в тылу? Примечание. Впрочем, не только не смогла, но и не захотела. Известно, что многие церковные иерархии, узнав о свержении Николая II, прислали приветственные телеграммы Временному правительству. Что вышло в итоге симфонии властей, известно. Кесарь, захотевший божеского, не смог его вместить, а Богу Кесареву оказалось не нужно. Царство, не желавшее, чтобы его оценили из животворящей свободы Евангелия, В конце концов, получила свою оценку из бескомпромиссной свободы большевизма, абсолютно не склонного закрывать глаза на то, что он считал грехом, злом и слабостью. Златотканный покров христианского мира пошел на солдатские портянки. Чины и ритуалы заменились вопросом пьяного красноармейца с наганом. Есть Бог? лишь простейшая в мире книга осталась сама собой наглядно показав что действительно священно а что лишь кажется таковым и это просто божье чудо что после двухсот лет рабства нашлись священники и немало которые на заданный им вопрос отвечали есть и получали пулю в голову примечание реальные случаи описанные в воспоминаниях о гражданской войне Но те, кто задавал этот вопрос, тоже ведь не с Марса свалились, а были рождены и воспитаны в недрах православной Российской империи. Начиная с петровских времен, церковь стала выходить из моды, в первую очередь, конечно, в верхах. Зато в моду стремительно вошло просвещение. Велено было считать, что свет идет к нам с запада, и общество послушно считало. Правда, суть этого просвещения как-то не улавливается. Почему-то не приходят на ум ничего, кроме припудренной и причесанной языческой мифологии, голых баб на картинах, кофею, париков и декольте. Право, стоило с таким добром мотаться в Европу, но царь велел. Примечание. Петр еще много чего велел, в частности, заводы устраивать и корабли строить. Но у нас этим занималось не общество, а в основном Петровские выдвиженцы. Но не они делали погоду в салонах. Неудивительно, что после смерти великого реформатора общество очень скоро вместо Германии и Голландии стало ориентироваться на Францию, славную тем, что чрезвычайно красиво и духовито загнивало. В общем, и Петр тоже хотел как лучше, а получилось как всегда. Хуже пришлось, когда с Запада в те же радостно отверстые рты русского общества полетели идеи. Россия импортировала не только платье и галантерею, но еще общественную мысль и философию. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, и каждый уважающий себя образованный русский человек непременно должен был отметиться в обществе с философской книжкой в руке и уметь поддержать соответствующую беседу. Причем книжки были сперва немецкие, это еще полбеды, а потом пришла и кругом беда, у нас появились свои доморощенные философы и общество веды. Идеи эти мы все знаем. Иные из них бродят в российских умах и сейчас. Спорить с ними не приходится, сама жизнь спорит. Почему-то ни идеологически обоснованная демократия, ни еще более обоснованный рынок процветания и счастья нам не принесли. Почему бы это? Совершенно замечательно о причинах всего странного казуса поведал русский публицист Иван Солоневич в своей книге «Народная монархия», где поизгалялся над российским просвещанцам, зло и метко, полностью определив ту силу, которая, черт, ведь три раза за сто лет ставила страну на грань уничтожения. Примечание. Считаем. Начало века либералы, 20-е 30-е годы правоверные коммунисты и перестройка снова либералы. Наша гуманитарная наука с упорством истинного маньяка пихала нас на западноевропейские пути. Та методика общественных наук, которая родилась на Западе, была и там богословской схоластикой и больше ничем. Она выработала ряд понятий и терминов, в сущности мало отвечавших даже европейской действительности. Наши историки и прочие кое-как с пополам перевели все это на русский язык и получились совершеннейшие сапоги в смятку. Русскую, кое-как читающую публику, столетия подряд натаскивали на ненависть к явлениям, которых у нас вовсе не было, и к борьбе за идеалы, с которыми нам вовсе нечего было делать. Был издан ряд путеводителей в невразимо прекрасное будущее, в котором всякий реальный ухаб был прикрыт идеалом, и всякий призрачный идеал был объявлен путеводной звездой. Одними и теми же словами были названы совершенно различные явления. Было названо прогрессом то, что на практике было совершеннейшей реакцией, например, реформы Петра, и было названо реакцией то, что гарантировало нам реальный прогресс, например, монархия. Была научно установлена полная несовместимость монархии с самоуправлением, абсолютизма с политической активностью масс, самодержавия со свободой религии, с демократией и прочее, и прочее, до бесконечности полных собраний и сочинений. Говоря несколько схематично, русскую научно почитывавшую публику наускивали на врагов народа, которые на практике были его единственными друзьями и волокли на приветственные манифестации по адресу друзей, которые оказались. Дальше у автора идет упоминание его любимого органа ОГПУ, закатавшего Ивана Лукьяновича в свое время на Соловки в точности за то, за что и прочую интеллигенцию. Насчет ОГПУ у меня мнение другое, поэтому предлагаю читателю, друзей, подобрать на свое усмотрение, например, «Антанта» или «Цивилизованный Запад» или «Сто сортов колбасы». Но в целом ведь здорово сказано, а? В самом деле, как поступала наша великая русская философская мысль? В Европе зрели какие-то совершенно умозрительные теории, у нас их приводили на русский язык и искали соответствие в нашей действительности. Это было примерно столь же обосновано, как искать симптомы родильной горячки у перепившего лесоруба, но ведь находили же и даже пытались лечить. Русская гуманитарная наука оказалась аптекой, где все наклейки были перепутаны. И наши ученые-аптекари снабжали нас микстурами, в которых вместо аспирина оказался стрихнин. Русская наука брала очень неясные европейские этикетки, безграмотно переводила их на смесь французского с нижегородским и получался круг понятий, не соответствующих ни иностранной, ни русской действительности, не соответствующих следовательно, никакой действительности в мире, круг болотных огоньков, зовущих нас в трясину. Истинно потрясающие пророчества русских ученых отчасти объясняются полной путаницей их научных понятий. Отчасти объясняется и другим, хроническим расстройством умственной деятельности, возникшим в результате векового питания плохо пережеванными цитатами. Эти люди никогда ничего не понимали, не понимают сейчас и никогда ничего понимать не будут. Но именно они учили нас. И призывали, и наускивали, и разъясняли, и пророчествовали. И было это в XIX веке, и в десятые е годы XX И в 60-е, и, и в 80-е, и в 90-е, да хоть подшивку огонька, что ли, взять, чтобы убедиться. А мы все завороженно повторяли за ними. Цивилизация, демократия. Хотя реальная цивилизация означает всего-навсего набор вещей, которые надо иметь, чтобы считаться современным, а демократия отличается от диктатуры лишь тем, что в ней крутится нехилый бизнес под названием «выборы». Все это богословие зазубривалось, хуже того, изучалось. А поскольку было очень неудобно для понимания, то изучалось оно методом поиска в черной кошке в темной комнате. Вместо кошки наловили кучу глюков. В результате к началу 20 века в умах образованного общества сформировалась идеология, с которой было вообще непонятно, что делать, ибо равно бесполезно строить к воздушным замкам лестницы и стрелять в них из пушек. Одной из роковых бед России являлось то, что в стране существовал целый многочисленный слой фанатиков воздушных замков, рвавшихся претворить свои идеи в реальное дело. Я не про большевиков говорю, нет. Они-то как раз оказались абсолютными прагматиками к великому счастью державы. Причем не только конституционные теории, но даже и революция была по преимуществу дворянской забавой. И опять слово Солоневичу. Наш правящий и образованный слой, при Петре I, оторвавшись от народа, через сто лет такого отрыва окончательно потерял способность понимать, что бы то ни было в России, и не приобрел особенно много способностей понимать, что бы то ни было в Европе. И как только монархия кое-как восстановилась и первый законный русский царь Павел I попытался поставить задачу борьбы с крепостным правом, русский правящий слой раскололся на две части – революцию и бюрократию, на дворянина с бомбой и дворянина с розгой. Дворянство розги опиралось на немецких управляющих, дворянство бомбы – на немецких гегелей. Много ли мы найдем среди революционных радикалов подлинных людей из народа? Да по пальцам пересчитать. Абсолютное большинство – дворяне, буржуазии и разночинцы. Те же сословия делали погоду и в правительстве, и в буржуазных партиях, да везде – Верхушка Российской империи раскололась, и ее обломки вступили между собой в смертельную схватку.